навык номер 87 Выживание при долгосрочном пленении Нахождение в течение длительного времени в одиночной камере без окон, устроенной под землёй, где не приходится рассчитывать на помощь или планировать побег, может сломить волю большинства людей. Однако некоторым удаётся спастись после долгого пребывания в неволе. Эти пленники рассказывают, что они прилагали огромные усилия и иногда прибегали к самым неожиданным действиям, которые в конечном счёте приводили к успеху, чтобы даже в самых немыслимых условиях сохранить умственное и психологическое равновесие. Хотя большинство пленных считают, что они совершенно беспомощны в тех условиях, в которых оказались, определённые привычки и навыки поведения могут повысить шансы и на выживание, и на совершение побега. Несмотря на сложную гамму чувств, которые испытывают похитители, так или иначе им приходится общаться с пленным. Умные пленники могут научиться развивать эти отношения и даже в какой-то мере манипулировать теми, кто держит их в заключении. Поэтому, если вы окажетесь в таком положении, постарайтесь установить контакт с похитителями и строить отношения с самыми человечными из них. Для получения информации о том, что происходит за пределами вашей камеры, используйте разговоры на самые разные общие темы и, если удастся, заставьте похитителей увидеть в вас личность. К тому же в условиях, когда вы ограничены в социальных контактах, даже такое общение помогает сохранять психологическую устойчивость. И помните, ваш похититель тоже человек. Вы оба прошли через одно и то же тяжёлое испытание, хотя, конечно, в ходе него находились по разные стороны. Чем быстрее ваш охранник начнёт видеть в вас человека, тем больше у вас будет шансов на то, чтобы удовлетворять свои основные потребности и повысить качество жизни в неволе. Однако нужно очень умело выбирать время, когда охранников можно просить о каких-то одолжениях. Нужно продумывать каждый ход, как в игре в шахматы, и использовать свою зависимость от этих людей, чтобы сформировать у них что-то вроде чувства ответственности по отношению к вам, не вызывая при этом подозрений или ощущения, что вы манипулируете ими. Представители других культур могут иметь укоренившиеся представления, будто пленники являются неполноценными людьми, и поэтому к ним можно относиться как к собакам или недочеловекам. Если вы будете вести себя агрессивно или непредсказуемо, эти предрассудки похитителей лишь усилятся. Несмотря на плохое обращение с вами, старайтесь быть вежливой и стремитесь к тому, чтобы ваше поведение выглядело понятным и предсказуемым. плачущий, скулящий, хныкающий или открыто демонстрирующий свою злость пленник даёт посетителям все основания не обращать на него внимания или даже вовсе забыть о нём на какое-то время, а пленный, который с благодарностью принимает еду, имеет больше шансов на то, чтобы получать регулярное питание. Не исходите из того, что ваше пленение закончится либо гибелью, либо тем, что вас спасут. Это настраивает на пассивное поведение и оставляет за скобками третий вариант побег. Если вам удастся оставаться физически и умственно активным человеком, это не только повысит ваши шансы на выживание, но и позволит при удобном случае бежать. А такой случай вполне может представиться. Со временем ваши похитители начнут считать, что вы от них никуда не денетесь. На сороковой день вашего плена они не будут такими же буйными, как в первый день. В отличие от охранников ультрасовременных тюрем, функционирование которых хорошо продумано и организовано, похитители, как правило, не являются профессиональными тюремщиками, умеющими хорошо выполнять свои обязанности. Поэтому в их повседневных действиях будут слабые места. Может быть, вы обнаружите и другие уязвимые составляющие в системе вашего содержания. Наблюдательный и пленный на протяжении длительного времени подмечает такие возможности, анализирует их и при удобном случае использует. К тому же, постоянный целенаправленный сбор полезной информации не позволяет вашему уму коснеть в бездействии. Поэтому наблюдайте, ожидайте и планируйте. Собирайте не только идеи, но и инструменты. Пустое помещение на самом деле не настолько пусто, как вы думаете. Можно воспользоваться гвоздями и щепками от мебели, отковырнуть кусочки краски от стены, отломать металлические фрагменты от вентиляционных решёток. Никто вам не расскажет, как именно может выглядеть путь к спасению из плена, но в любом случае нужно, чтобы вас на какое-то время вывели из места заточения, чтобы вы могли оглядеть окрестности и получить другую полезную информацию или понять, где её можно получить. Используйте любые и даже самые кратковременные возможности для сбора информации и ее анализа, где располагаются выходы, где находятся охранники, когда они уходят поесть. Обычно закрытую дверь, если ее на время откроют, можно подготовить для будущего побега. Для этого нужно поработать с той частью замка, в которую входит ригель. Каждый раз, когда вы выходите через дверной проём, незаметно заталкивайте в это место маленький комочек, слепленный из краски, которую вы соскребли со стены. В конце концов ригель не сможет полностью входить в планку, после чего его можно будет легко отодвинуть при помощи гвоздя или другого тонкого металлического предмета. Оперативный принцип. Чтобы повысить шансы на выживание, находясь в плену, воспользуйтесь рядом полезных советов. Главный вывод. Чем больше похитители видят в вас человека, тем сложнее им проявить по отношению к вам насилия или убить вас.